Глава восьмая. Мотивация. Мудрость – это выбор большего счастья, а не меньшего. Будда. Устойчивость помогает справиться со стрессом и болью и восстановиться после утраты и травмы, но это еще не все. Устойчивые люди также способны реализовывать возможности в сложных условиях. Они заботятся о себе, стараются не подвергать себя опасности и живут без чрезмерного стресса. Чтобы сформировать устойчивость, мы должны работать с механизмом мотивации в мозге. В этой главе мы научимся наслаждаться приятными вещами, не привязываясь к ним, использовать здоровую страсть и вырабатывать мотивацию в позитивных направлениях. В широком смысле эта глава посвящена такой неотъемлемой части нашей жизни, как «желание». Мы не можем перестать хотеть. Мы мечтаем о том, чтобы никто не страдал. Это наше желание. Даже желание преодолеть свои желания тоже является желанием. Единственный вопрос – могут ли желания быть полезными? Вам нравится и вы хотите. Представьте, что вы пришли в гости к другу. Вас ждет фантастический ужин с двумя десертами. Друг приносит новый десерт, угощает вас и задает вопрос «Тебе нравится?». Разумеется, вы говорите «Да, очень вкусно». Затем он спрашивает «Хочешь еще?». И вы отвечаете «Нет, спасибо, я уже наелся». Вам нравится, но вам не хочется. Теперь представьте, как человек играет на игровом автомате, бросает монету и дергает за рычаг снова и снова. Я видел людей в казино, и, как правило, они выглядят уставшими, скучающими и натянуто улыбаются лишь при случайном выигрыше. Человек проявляет вынужденное упорство, но испытывает незначительное удовольствие. Он хочет, но ему не нравится. Другими словами, приязнь и желание вызывают разные ощущения. Они также различаются в неврологическом плане. В базальных ядрах подкорки головного мозга Есть участок, который называется прилежащим ядром. Он содержит два узла. Первый помогает регулировать чувство приязни к чему-то, второй чувство желания чего-то. Переломный момент. В этой главе я использую слово желание в узком смысле для обозначения состояния настойчивости, одержимости или стремления, в основе которого лежит ощущение недостатка и потрясения. Корень этого слова. «Wanting» означает «отсутствие». Мы естественным образом хотим приятных вещей, например, сладкого десерта в компании друзей. Проблемы возникают, когда вещь перестает нам нравиться, но мы ее желаем. К примеру, мы перестаем наслаждаться совместным обедом и заставляем себя съесть последний кусок пирога. Эта перемена означает переломный момент, переход из зеленой зоны в красную, от чувства достаточности и баланса к чувству нехватки и ошибочности. Очень важно осознать это переключение. Тогда вы снова полюбите вещь, будете стремиться реализовать возможности и наслаждаться, не испытывая стресса, который приходит вместе с желанием. Есть поговорка, которая гласит «любить, но не хотеть, словно оказаться в раю». Хотеть, но не любить, словно оказаться в аду. Когда вам нравится что-то, но вы не хотите эту вещь, вы можете насладиться ею полностью. В этом опыте нет напряжения, вы не одержимы ею и не боитесь, что она исчезнет. Вы свободны от желания. Полезные ощущения сохраняются и вызывают более приятные чувства. Это возникает на втором и третьем шаге процесса Хилл. «Мы учимся быстрее и извлекаем больше выгоды из своего опыта, когда он нам нравится». Генри Дэвид Торо писал «Я разбогател, избавившись от желаний». «Хорошо, когда человеку нравится что-то, и он не скатывается в состояние желания, но зачастую это непросто». Современное общество потребления стимулирует современную экономику, и порой кажется, что величайшие умы нашего поколения стремятся разработать более эффективные способы воздействия на желания. Даже если мы выбросим телевизор, откажемся от социальных сетей и больше никогда не будем посещать торговый центр, наш мозг будет хотеть то, что ему нравится. Когда мы хотим большего? врожденные тенденции разума, то есть наша человеческая природа, возникли в ходе длительного процесса развития мозга, который занял сотни миллионов лет. Соперничая с другими за ограниченные ресурсы, наши предки выработали системы мотивации, которые побуждали их стремиться к своим целям, например, пищи или сексу. Это было хорошо с точки зрения выживания, но привело к тому, что сегодня в нашей голове Работает своеобразное рекламное агентство. Оно постоянно подстегивает вас, пытаясь внушить, как вам будет хорошо, если вы получите желаемую вещь. Когда вы выбираете из нескольких вариантов, с нетерпением ждете события или думаете о конкретной цели, осознайте ожидаемые преимущества, которые прогнозирует ваш разум. Затем оцените реальные выгоды. Зачастую они не настолько хороши, как казалось вначале. Тем более, что даже когда опыт оправдывает ожидания, рано или поздно он заканчивается. Еда была вкусной, новый свитер выглядел хорошо, окончание проекта на работе вызвало удовлетворение. Но эти ощущения ушли. Что теперь? Ожидаемые выгоды нередко разочаровывают. Самый лучший опыт не вечен. Эти два факта способны вызвать хроническое чувство. Чего-то не хватает, чего-то хочется. Оно побуждает нас стремиться к очередному сияющему объекту, следующему опыту. Даже если вы чувствуете себя комфортно, вам не требуется решать проблемы, и вы ни в чем не нуждаетесь, проверьте, нет ли на заднем плане вашего разума автоматического желания. Ваш разум постоянно сканирует мир, разыскивая новый объект желаний, несмотря на то, что вы удовлетворены. Возможно, эта тенденция возникла с целью подтолкнуть наших предков к поиску новых возможностей. Но в автоматическом желании также заложено беспокойство и едва заметное ощущение того, что вы никогда не почувствуете абсолютного удовлетворения. Из-за жажды новых вещей мы перестаем ценить то, что имеем, и начинаем хотеть то, чего у нас нет. Мы неизменно пытаемся удовлетворить себя, и наше мышление затуманено неудовлетворенностью. Это мучительное переживание отделяет нас от абсолютного удовольствия. «Когда вам нравится, но вы не хотите». В некоторых ситуациях человек обязан перейти в состояние интенсивного желания, чтобы удовлетворить неотложные потребности. Несколько лет назад на холмах рядом с нашим домом начался пожар. Я знал, что из-за смертельной угрозы нас могут попросить покинуть жилье в кратчайшие сроки. Я прибежал домой и быстро собрал основные вещи, которые мы хотели бы сохранить. Мое сердце бешено стучало, организм вырабатывал адреналин этот всплеск стресса красной зоны был необходим. Затем я постепенно перешел в оранжевую, желтую и, наконец, зеленую зону. Мы видели, как пожарные потушили пламя, не дав ему распространиться на наш дом. Порой желание необходимо, но оно всегда влечет издержки, начиная от легкого напряжения и заканчивая длительным истощением тела и отношений. Методы, описанные ниже, позволит сформировать приязнь без ненужного желания. Осознайте гедоническую тональность. Определите, каким является ваш опыт – приятным, неприятным или нейтральным. Это его гедоническая тональность. Мы стремимся к вещам, которые имеют приятную гедоническую тональность и любим их. Мы испытываем антипатию к вещам с неприятной гидонической тональностью и избегаем их. При этом мы игнорируем вещи или отстраняемся от них с нейтральной тональностью, также осознайте гидоническую тональность различных действий, например, когда вы планируете совещание, обдумываете предстоящий сложный разговор либо принимаете решение купить ту или иную вещь. если вещь обладает приятной гедонической тональностью, мы тут же начинаем хотеть ее таким образом Осознание гедонической тональности вашего опыта создает пространство между приятным опытом и любым желанием, связанным с ним. В этом пространстве у вас появляется возможность выбора. Вам не нужно автоматически переключаться на желание. Исследуйте простую приязнь. Поймите, каково это – просто наслаждаться вещью и не хотеть ее. Осознайте чувство легкости в теле. Понаблюдайте, как раскрываются и меняются ваши мысли. Обратите внимание на то, что вы можете наслаждаться чем-то без неприятной одержимости желанием. Испытайте удовольствие, например, когда пробуете новое блюдо или смеетесь с друзьями. При этом позвольте уйти любому желанию. Постоянно практикуйте такое отношение к любимым вещам, чтобы оно стало привычным. Исследуйте ощущение желания. В течение дня постарайтесь заметить переход от чувства приязни к напряженному желанию. Осознайте автоматическое желание на заднем плане своего разума, поиск новых объектов желания даже тогда, когда у вас все есть. Определите, какие рекламные предложения вам пытается подбросить внутреннее рекламное агентство, например, мысли «это будет вкусно», «приятно», «хорошо». Не волнуйся, всего один раз. Никто не узнает. Это будет так весело. Затем, когда вы получили объект желания, обратите внимание на то, что эта вещь оказалась не настолько хорошей, как обещал вам мозг. Представьте внутри себя приборную панель и отметьте, когда на ней начнут мигать красные лампочки желания. Попробуйте различные вкусы желания. Например, осознайте чувство необходимости, давления, настойчивости, требовательности, вынужденности, вожделения или одержимости. Понаблюдайте за элементами, из которых складывается чувство желания. Мыслями и образами, физическими ощущениями, эмоциями, выражением лица, позой и действиями. Обратите внимание на различия в чувствах приязни и желания. Признайте, что желание – такое же ощущение, как и все остальные. Оно состоит из элементов, которые приходят и уходят. Постарайтесь представить ощущения, связанные с желаниями, в виде облаков, плывущих по небу сознания. Теперь они не будут казаться вам такими тяжелыми и требовательными. Почувствуйте растущее давление, навязчивость и другие признаки желания. Также обратите внимание на убеждения, даже манипуляции других. Иногда люди пытаются заставить вас захотеть что-то, обычно ради своего, а не вашего блага. Вернитесь к чувству приязни. Тот факт, что в сознании зарождается желание, сам по себе не опасен. Все люди чего-то хотят. Проблема заключается в том, что мы придаем большое значение ощущениям желания и позволяем им контролировать себя. Если вы просто испытываете желание, это не означает, что вам нужно что-то делать. Важно не само желание, а ваше отношение к нему. Признайте, что желания вредят вашему здоровью, благополучию и отношениям. Сделайте главный выбор. Начните жить на основе ощущения приязни, а не желания. С помощью процесса Хилл прочувствуйте и впитайте свое решение, чтобы укрепить его в своем сознании. Если приязнь к чему-то становится желанием, признайте это. Я действительно хочу это пиво. Я очень взволнован и хочу доказать свою правоту. Я трачу чересчур много времени на этот интернет-магазин. Желание является частью вас, находящейся в стороне от сознания или в его дальней части. Попробуйте представить его в виде забавной собаки, которая настойчиво тащит вас в неверном направлении. Сделайте несколько вдохов, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Отстранитесь от любых чувств давления, принуждения или обязательности. Осознанно позвольте желанию уйти. Сосредоточьтесь на чувствах наслаждения и целенаправленности, а не на желании. Почувствуйте, что вы уже удовлетворены. Любое ощущение, приносящее удовлетворение, например, благодарность, наслаждение и успешность, позволяет почувствовать, что потребность в удовольствии была хотя бы ненадолго реализована. Помимо этих ощущений, также осознайте общее чувство насыщенности, придите к пониманию того, что этот момент полон. Попробуйте выполнить упражнение, описанное ниже. Если вы будете постоянно встраивать в разум даже мимолетные и незначительные ощущения удовольствия, со временем они превратятся в чувство безусловного удовлетворения где-то глубоко внутри. Это счастье останется с вами навсегда. Вам не придется нервничать в погоне за удовольствием или достижениями. Если вы получите их, хорошо. Если нет, что ж, вы уже счастливы. Почувствуйте полноту. Сделайте несколько вдохов и расслабьтесь. Осознайте, что вы дышите. Ваше сердце бьется. Вы живы. В вашей жизни могут быть боль, болезни или инвалидность, печали и страдания. Но при этом вы можете сосредоточиться на том, что у вас есть все необходимое, на том, что у вас все в порядке. Было бы хорошо иметь больше, но все же у вас уже достаточно всего. Позвольте чувству насыщенности проникнуть в вас». Признайте заботливую полноту природного мира, в том числе его дары в виде кислорода и пищи. Независимо от того, чего вам не хватает, в вашей жизни предостаточно природы. Так много живых существ позволяют вам жить. Почувствуйте поддержку, защищенность и подпитку, которая и дает полнота жизни. Осознайте полноту материальной вселенной, своего тела, состоящего из бесчисленного множества атомов, уже существующих, уже созданных, ткани материи и энергии, пространства и времени, которые формируют вас. Погрузитесь в эту полноту. Вам не нужно понимать ее, просто примите ее. Обратите внимание на то, сколько всего поступает ваше сознание в этот момент. Столько звуков, ощущений, образов, эмоций и мыслей. Расслабьтесь и признайте ошеломительную, неотъемлемую полноту повседневного существования. Позвольте чувству полноты войти в вас. Заметьте, что ваши ощущения постоянно растворяются, поскольку их вытесняют новые ощущения. Это нормально. Примите все, что возникает в сознании и потом исчезает. Вы уже полны позвольте уйти желанию иметь больше. Здоровая страсть. Как я говорил в предыдущей главе, симпатическая и парасимпатическая части нервной системы работают вместе, словно педали газа и тормоза в автомобиле. Симпатическая нервная система активируется во время стрессовой реакции «бей или беги», Однако она также вступает в силу, когда мы с энтузиазмом хватаемся за возможность, проявляем настойчивость, занимаемся любовью и радуемся с детьми и друзьями. Симпатическая нервная система необходима для появления разумной страсти. Наличие стрессора от воскресного семейного ужина до высоких шансов на продвижение в карьере не означает, что вы должны испытывать стресс. Активация симпатической нервной системы СНС, не сопровождается выработкой стресса. Основное отличие состоит в том, какая эмоция при этом представлена, позитивная или негативная. Поясню это более простыми словами. СНС плюс позитивная эмоция равняется здоровая страсть. СНС плюс негативная эмоция равняется нездоровая страсть. Позитивные эмоции и зеленая зона Чтобы понять связь между эмоциями и стрессом, подумайте о двух примерах из своей жизни. Во-первых, вспомните, когда вы стремились к большой цели, и это сопровождалось огромным стрессом. Например, вы переезжали в новый город или работали над серьезным проектом. Подумайте о своих негативных эмоциях, например, тревоге, разочаровании и гневе, и осознайте, что они вызывали ваш стресс. Во-вторых, вспомните, когда вы двигались к большой цели, испытывая при этом позитивные эмоции. Поразмышляйте о том, как эти чувства снижали ваш стресс. Позитивные эмоции удерживают вас в зеленой зоне, и вы становитесь более активными, энергичными или увлеченными. Поскольку симпатическая нервная система возникла, чтобы помочь нашим предкам бить или бежать, восторг может быстро превратиться в разочарование или гнев. Например, я помню, как смотрел матч с участием команды Сан-Франциско 49 найнерс и радовался после того, как она открыла счет. Когда моя жена, находящаяся в другой комнате, о чем-то меня спросила, я тут же почувствовал раздражение. Активация симпатической нервной системы похожа на езду по трассе. Если вы быстро едете, то доберетесь в точку назначения скорее, но любая мелочь может привести к аварии. Позитивные эмоции помогают вам следовать скоростным ограничениям. Найдите золотую середину. Золотая середина предполагает, что вы занимаетесь чем-то достаточно сложным, увлекательным, но не вызывающим потрясения. Чтобы найти золотую середину и остаться в ней, попробуйте применить следующие подходы. Спокойно отнеситесь к активации своего тела. Если вы столкнулись с проблемой и почувствовали напряжение или волнение, скажите себе, что торопиться, дышать быстрее и ощущать приток адреналина – это нормально. Когда вы относитесь к активации своего тела как к правильному методу его борьбы с трудностями, она вызывает меньше стресс. Осознайте, что подобные проблемы встречались вам в прошлом, и вы эффективно справляетесь с текущей ситуацией. Это поможет вам почувствовать себя более уверенными в себе и меньше волноваться. Заправьтесь позитивными эмоциями. Прежде чем погрузиться в сложную, интересную или даже слегка волнительную ситуацию, заложите основание из позитивных эмоций. Подумайте о хороших чувствах и мыслях, которые связаны с затронутой базовой потребностью. Так вы примените методы, описанные в разделе под названием «Сформируйте необходимые силы» главы 3. Например, если вам предстоит провести совещание, вспомните прошлые ситуации, когда вы успешно проявили свои лидерские способности и остальные оценили ваше мастерство. Таким образом, вы подготовитесь к любым сложностям и встретите их с достоинством и хорошим настроением, а не с напряженностью и раздражением. Когда вы ускоряетесь, остерегайтесь негативных эмоций. Когда вы торопитесь, волнуетесь или чувствуете, что получили заряд энергии, внимательно следите за появлением негативных эмоций вроде разочарования или гнева. Вы словно управляете гоночным автомобилем и видите желтый флаг, говорящий об опасности. Двигайтесь, но будьте осторожней. Если возникли негативные эмоции, назовите их разочарование, беспокойство, обида. Это активирует префронтальную кору, которая отвечает за регулирование и успокоит амигдалу. Постарайтесь замедлиться. Делайте чуть более долгие паузы перед тем, как продолжить говорить. Мысленно и по возможности физически отстранитесь от ситуации до тех пор, пока стрелка вашего стрессометра не перейдет из красной зоны в оранжевую и затем снова в зеленую. Наслаждайтесь своим путем к цели. Когда вы движетесь к цели, ищите признаки прогресса. Отмечайте небольшие победы и достижения. Впитывание незначительных ощущений успеха полезно для мозга и помогает сохранять золотую середину здоровой страсти. Например, когда я получаю 50 новых электронных писем, я стараюсь испытать чувство завершенности после того, как отвечаю на каждое из них. Тогда полный ящик входящих писем не кажется такой проблемой. Направь свой разум в верном направлении. Многие люди могут назвать хотя бы несколько вещей, которые было бы хорошо сделать, но не получается. Схожим образом есть некоторые вещи, которые лучше перестать делать, но мы не можем отказаться от них. К примеру, я знаю, что должен больше заниматься спортом и потреблять меньше углеводов. Даже когда мы движемся к правильным целям, мы иногда выбираем неверный путь. Наши сокровенные цели всегда позитивны, поскольку в их основе лежат базовые потребности в безопасности, удовольствии и социальных связях. Так, желание съесть пачку печенья обусловлено целью почувствовать спокойствие и удовольствие. За желанием поразить других стоит стремление к самоуважению и укреплению социальных связей. Большинство проблем связаны не с нашими сокровенными целями, а с методом их достижения. Оцените желания, которые вызывают проблемы в вашей жизни. Возможно, это желание употреблять определенные продукты или испытывать определенные ощущения. Теперь спросите себя, какой цели оно служит? Когда вы поймете ответ, спросите себя, как я могу достичь этой цели иначе, лучшим образом? Когда вы пытаетесь мотивировать себя к определенной цели или стремитесь достичь ее более мудрым образом, важно предпринять действия, которые настроят вас на успех. Например, договоритесь с другом ходить пешком на работу, чтобы больше двигаться, или уберите с рабочего стола сладости, чтобы есть меньше сладкого. Такие действия полезны. Однако многие из нас уже знают, какие шаги следует предпринять, но до сих пор их не сделали. Так как же начать движение по правильному пути и уйти с неверного? Центр мотивации В данном случае вам поможет даже краткая информация о центре мотивации в вашем мозге. Когда ощущение награды возрастает, нейроны в вентральной области покрышки, этот участок находится в верхней части ствола головного мозга, выделяют больше дофамина в двух частях мозга, при лежащем ядре, в субкортексе и при фронтальной коре, которая находится за лбом человека. Вспышка дофаминовой активности в прилежащем ядре посылает сигнал в бледный шар и таламус, которые побуждают действовать ради вознаграждения. Возросшая дофаминовая активность в префронтальной коре концентрирует внимание на том, что является источником награды. В результате префронтальная кора определяет, как удержать награду и даже получить больше. Вентральная область покрышки, прилежащее ядро и префронтальная кора формируют участок, который вступает в действие, когда мы видим возможности и потенциальное вознаграждение. Чтобы заставить этот участок работать на вас, необходимо усилить в мозге связь между действиями, которые вы хотите предпринять, и наградой, которая последует за ними. Позже в данной главе мы рассмотрим, как это делать. Вы также сможете использовать этот метод, чтобы понять, как действовать в дальнейшем. Например, чтобы перестать остро реагировать на неприятного родственника или коллегу, сосредоточьтесь на преимуществе, которое дают спокойствие и уравновешенность. Так вы постепенно избавитесь от плохой привычки и приобретете полезную. Различия в темпераменте Когда вы укрепляете связь между конкретным поведением и наградами за него, следует учесть свой темперамент. Люди обладают разным количеством дофаминовых рецепторов в центре мотивации. Нейроны связываются друг с другом с помощью крошечных контактов, синапсов. Когда нейрон загорается, он выпускает нейромедиаторы, которые движутся через этот контакт в сторону рецепторов других нейронов. Рецепторы похожи на причалы, а молекулы нейромедиатора на маленькие лодки. Они пришвартовываются очень быстро, потому что пространство между нейронами настолько мало, что несколько тысяч синапсов умещаются на участке толщиной в один волос. Когда нейромедиаторы приближаются к рецепторам, принимающий нейрон может загореться нейроны с меньшим количеством дофаминовых рецепторов нуждаются в большем объеме поступающего дофамина чтобы запустить дофаминовую активность проще говоря чем меньше дофаминовых рецепторов у человека тем больше наград нужно чтобы сохранить его мотивацию. Некоторые люди с удовольствием работают над одним заданием и продолжают трудиться над ним даже если оно не предполагает большого вознаграждения. У этих людей больше дофаминовых рецепторов. Другие люди в схожих условиях довольно быстро теряют интерес. Следовательно, у них меньше рецепторов. Это нормальные различия. Так проявляется природное разнообразие темпераментов. На мой взгляд, в ходе эволюции нашим предкам было полезно иметь в своих группах людей с разными темпераментами. Например, люди с меньшим количеством дофаминовых рецепторов – Могли искать новые возможности, идеи и способы. Таков был их вклад в жизнь группы. То, что у человека сравнительно мало дофаминовых рецепторов, не является недостатком. Необходимо повысить три фактора. Уровень награды, концентрацию на ней и чувствительность к ней. Фактически увеличение этих трех аспектов поможет каждому направить свой мозг и таким образом разум в верном направлении. Вы можете повысить уровень награды с помощью нескольких способов. Выбирайте более стимулирующую и приятную деятельность, например, тренируйтесь с помощью спортивных игр, а не бега на беговой дорожке. Добавьте новые награды, например, занимайтесь спортом с другими людьми. Разнообразьте детали своей активности. Так, если вы меняете свой рацион в сторону более здорового, продолжайте экспериментировать с новыми рецептами. Делайте частые короткие перерывы и затем возвращайтесь к занятию. Просите чаще предоставлять обратную связь, особенно позитивную. Сделайте упор на награды. Помимо определения новых наград, вы можете сделать упор на уже имеющиеся награды, уделив им больше внимания и став более чувствительным к ним. Это полезно само по себе. К тому же мы не всегда имеем возможность найти новую награду. Предварительно. Выберите действие, на которое вы пытаетесь мотивировать себя. Представьте, как выполняете его и осознайте его приятные и значимые аспекты. Например, чтобы заставить себя встать на беговую дорожку и полчаса бежать по ней с наклоном вверх, я думаю о том, как будет приятно сделать перерыв, послушать музыку и почитать что-нибудь во время тренировки. Можно также представить награды, которые вы получите в будущем после того, как выполните действие. Когда вы предвидите вознаграждение, перейдите от идеи награды к ее ощущению, чтобы активировать выпуск дофамина. Перед тем, как встать на беговую дорожку, я стараюсь вспомнить и испытать приятное расслабленное чувство, которое возникает, когда я слушаю свою любимую музыку в ходе тренировки. Это мотивирует гораздо больше, чем простое понимание того, что вы собираетесь включить музыку. Если в прошлом вы использовали процесс «Хилл», чтобы встроить в разум ощущения, связанные с полезным опытом, таким как прослушивание музыки, вам будет проще испытать это чувство в настоящем. Вы положили хорошее ощущение в банк, чтобы позже воспользоваться ими. В процессе Когда вы занимаетесь тем, на что хотите мотивировать себя, постоянно концентрируйтесь на приятных чувствах, связанных с этим действием, снова и снова. Именно так возникают вспышки дофамина, которые укрепляют центр мотивации в мозге. Ищите новые или неожиданные аспекты в своем занятии. Уровень дофамина растет, когда мозг осознает новизну. Помогите себе почувствовать разумное волнение или энергичность. Это повысит уровень адреналина, который укрепляет связь между занятием и наградой за него. После. Когда вы завершили, в течение некоторого времени, насладитесь результатами. Закончив пробежку, я концентрируюсь на чувствах жизненной силы и удовольствия от того, что сделал что-то полезное для своего здоровья. Не переключайтесь на другое занятие, не осознав награды за только что выполненную работу. Вы старались и заслужили ее. Вдохновите себя. Я занимался альпинизмом с инструкторами, и большинство из них очень поддерживали меня. Они указывали на ошибки, но признавали мой прогресс. Они заставляли меня проявить себя с лучшей стороны, и благодаря им я хотел заниматься альпинизмом. Но один инструктор отличался от остальных. Он уходил далеко вперед и дергал за веревку, когда я замедлялся на сложных участках. Он указывал на все мои ошибки и молча наблюдал за тем, как я успешно прохожу сложный траверс. Его нетерпеливость и раздражение, похожие на злобную ругань, спускались по веревке. Я не только не улучшил свои навыки, но и начал испытывать проблемы с самооценкой, тревогу и стресс он был отличным альпинистом но плохим инструктором примерно то же самое происходит в разуме человека существуют два способа забраться на гору жизни с помощью поддержки или критики с помощью внутреннего воспитателя или внутреннего критика давайте рассмотрим различия между двумя подходами поддержка что является целью критика что не является целью поддержка что правильно, критика, что неверно, поддержка – добрый тон, критика – суровый тон, поддержка – сострадание, критика – пренебрежение, поддержка – укрепляет, критика – изнашивает. Когда вы идете к своим целям, обратите внимание на то, какие чувства вызывает внутренняя поддержка, а какие – внутренняя критика. Придайте особое значение отношениям и ощущению поддержки. Подумайте о людях, которые поддерживают и вдохновляют, и представьте, как бы они общались с вами, если бы вы совершили ошибку. Подбадривайте себя. Постоянно выполняйте шаги хил, чтобы впитать чувство внутренней поддержки и сделать его привычным для себя. Многие боятся распустить себя, если они не будут относиться к себе сурово. Это не так. Постарайтесь как можно чаще признавать, что вы достигаете целей с помощью поддержки, а не критики. Также надо понимать, что самокритика со временем понижает вашу продуктивность. Например, стресс из-за самобичевания ведет к выделению кортизола, который постепенно ослабляет ваш гиппокамп и, как следствие, способность мозга учиться на правильных поступках. Зная, что вы выбрали правильный путь – придерживайтесь его, даже если он не дает моментальных наград. В этом вся суть мотивации — действовать, осознавая в глубине души тот факт, что вы должны что-то делать. Однажды я участвовал в семинаре по медитации, который вел Джозеф Голдстейн, очень рассудительный и серьезный учитель. В перерыве я рассказал ему о своих ощущениях и спросил, на правильном ли я пути. Он кивнул, улыбнулся и сказал то, что я никогда не забуду. Продолжай в том же духе. Выводы. Устойчивость означает, что вы можете восстановиться после тяжелой ситуации, однако это еще не все. Устойчивые люди продолжают идти к своим целям даже в сложных ситуациях. Главным аспектом устойчивости является умение управлять механизмом мотивации своего мозга. Приязнь отличается от желания. Желание сопровождается чувством настойчивости, одержимости или навязчивости. Оно вызывает стресс и может спровоцировать опасное поведение. Изучите ощущение приязни к чему-то без самого желания. Постоянно впитывайте ощущение удовлетворенности, чтобы сформировать общее чувство удовольствия. Тогда вы сможете наслаждаться жизнью и воплотите свои мечты без стресса, сопровождающего желание. Симпатическая нервная система позволяет почувствовать энергию и страсть, но без позитивных эмоций, таких как счастье и любовь, активность этой системы выталкивает нас в красную зону. Когда вы ускоряетесь, остерегайтесь негативных эмоций и продолжайте стремиться к позитивным. В мозге человека находится центр мотивации, работающий на основе дофаминовой активности. Люди обладают разным количеством дофаминовых рецепторов. Те, кто имеют меньшее количество рецепторов, нуждаются в большем количестве наград, чтобы сохранить мотивацию. Тренируйте этот участок мозга, укрепляя связь между наградами и действием, на которое вы хотите мотивировать себя. Повысьте количество наград, свою концентрацию и чувствительность к ним. Люди зачастую полагают, что лишь жесткое отношение к себе позволяет сохранить мотивацию. Это неверный подход. Вместо самокритики сделайте выбор в пользу поддержки себя, чтобы постоянно оставаться в верном направлении.